Король умер. Ветер взвился, взъерошив темные ветви елей. Выше по склону, там, где заканчивался лес, в небо поднялись облака снега, содранного с голых скал. Между стволов деревьев медленно шел человек. Воротник полушубка был высоко поднят, шею и нижнюю часть лица закрывал шарф, и глаза блестели поверх него, как будто дикий зверь выглядывал из своего укрытия в левой руке человек нес лук а в правой — стрелу которую он время от времени отводил в сторону низко свисающие ветви далеко впереди послышался шорох хруст ветки человек мгновенно опустился на одно колено и наложил стрелу на тетиву но натягивать лук не стал только прищурился вглядываясь в льдистый полумурак леса хруст повторился а следом за ним кто то негромко вскрикнул Человек мгновенно поднялся и заскользил между деревьев, ступая быстро и неслышно. Перед опушкой, с которой доносились звуки, он остановился и снова присмотрелся. Возле небольшого ручья, который, несмотря на лютый холод, по-прежнему журчал, лежал мальчик лет двенадцати. Он поджал колени к подбородку и обхватил их руками, видимо, пытаясь согреться. Человек с луком подошел к мальчику сзади. Повесил лук за спину, убрал стрелу в колчан и тихо и отчетливо произнес высоким женским голосом. «Поднимайся». Мальчик резко обернулся, не вставая. Опухшие глаза смотрели испуганно. «Кто ты?» — спросила она хрипшим голосом. «Поднимайся», — повторила женщина. «Простынешь, если будешь лежать на снегу». «Не могу», — буркнул мальчик, все так же неловко оглядываясь через плечо. «Нога болит». «Что с ней?» Женщина присела рядом с мальчиком. Тот вздрогнул и попробовал отползти в сторону. «Не бойся», — попробовала женщина успокоить его, но мальчик смотрел с недоверием. «Кто ты?» — спросил он снова. «Меня зовут Жуан. А тебя?» Мальчик молчал. «Я хочу помочь тебе», — терпеливо продолжила джоан «Как тебя зовут и что ты тут делаешь?» «Херш», — буркнул мальчик неохотно. джоан пристально смотрел на него. Я убежала из дома, пробормотал он почти неслышно. Повредил ногу, и теперь не можешь идти, продолжил Джоан. Хирш кивнул. Тогда ты не будешь возражать, если я отнесу тебя домой. Мальчик поморщился. Ты умрешь в ближайший день или два, спокойно заметила Джон. От холода, голода или дикого зверя. Если повезет, то от холода, но я бы на это не рассчитывала». Хирш отвернулся. Губы задрожали. Джоан тихо вздохнула, поднялась на ноги. Мальчик снова обернулся на нее и вдруг буквально взлетел на воздух. «Эй!» — протестующе вскрикнул он, но Джоан уже шла с ним на руках, уверенно шагая по еле заметной звериной тропе. «Я не хочу!» «Прости, Хирш», — невозмутимо ответила Джоан. Ее дыхание было совершенно ровным, как будто нести его ей ничего не стоило. Впрочем, кажется, так оно и было. Моей совести вполне хватит одного мальчика. К деревне они подходили уже в полной темноте, но Джоан это, видимо, совершенно не смущал. Всю дорогу, пока еще было светло, Хирш с подозрением косился на ее спокойный профиль, так сильно отличавшийся от привычных ему лиц деревенских женщин. Когда они ступили на темную улицу, Джоан спросила его. «Где ты живешь?» Хирш молчал. «Я все равно узнаю», — заметила она. Он вздохнул и указал рукой в сторону дальнего дома, где в окнах горели огни. На крыльце джоан спустила его с рук. Хирш схватился за шатки и перила, стараясь не наступать на больную ногу. джоан громко постучала в дверь и отошла в сторону, в тень. В доме было шумно. Слышались голоса множества людей. Раздались шаги, дверь распахнулась, выпустив клубы теплого воздуха. «Хирш!» — воскликнула женщина, всплеснув руками, и тут же крикнула вглубь дома. «Он здесь! Он нашелся!» За ее спиной возникли еще люди. Они тоже восклицали что-то удивленно, радостно, рассерженно. Толпа вышла на крыльцо, окружила мальчика, спрашивая, похая, ругаясь. Он посмотрел туда, где только что стоял Джоан, но там никого уже не было. «Привет!» — Хирш поднял глаза. Она стояла у стены сарайчика, где мгновение назад ее точно не было. Хирш опустил колон, оперся о древко. «Как твоя нога?» — спросила Джоан. — Почему ты тогда исчезла? — спросил он с подозрением. — Я не очень люблю общаться с людьми. — Тогда зачем ты сюда пришла? — удивился Хирш. — Хотела узнать, как у тебя дела? — пожал плечами Джоан. — Лучше. Уже выхожу из дома, как видишь. — Вижу, — кивнула Джоан. — Ну ладно, пока. «Пока — Пока? — Изумленно отозвался Хирш. Она развернулась и скрылась за сарайчиком, быстро и совершенно бесшумно. Джоан появлялась всякий раз, когда Хирш оказывался во дворе один. Возникала из ниоткуда в тот же момент, он так и не понял, как ей это удавалось. Как не знал он и того, зачем Джоан приходила. Иногда она просто молча наблюдала за ним, иногда расспрашивала о нем, его семье, деревне. Джоан не рассказывала о себе, а когда Хирш задавал ей вопрос, ничего не отвечала. Постепенно он привык, что говорить приходится только ему, и старался ее не пугать. Ему казалось иногда, что Джоан похожа на дикого зверя, который из любопытства приходит к людям, но не дается в руки. Он никому не рассказывал о своем странном друге, да никому особое дело не было, что он там делал во дворе, если работа не стояла. Работа не стояла. Джоан не мешала ему, а иногда и помогала. В нее были ловкие и сильные руки, а с деревом она обращалась еще и умело. Когда Хирш спросил, где она этому научилась, Джоан ушла, ничего не сказав. Больше он ни о чем ее не спрашивал. Новости, которые привез отец, уехавший осенью в долину на заработок, были удивительны. Настолько удивительны, что Хирш тут же накинул полушубок и выскочил на улицу, несмотря на то, что давно уже стемнело. Он нетерпеливо оглянулся, ожидая, когда раздастся знакомый голос. «Что ты делаешь здесь ночью?» — спросила Джоанна из темноты. «Знаешь, что случилось?» «Что?» «Король умер!» Какой король? Медленно спросила Джоан. Джон! Наш король, представляешь? А у него ни жены, ни детей, и принцесса Джоан пропала, и никто не знает, кто теперь будет королем! выпалил Хирш на одном дыхании. Она ничего не ответила. Хирш напряженно всматривался в темноту, откуда до того раздавался ее голос, но ничего не мог рассмотреть. Ты тут? Позвал он наконец. Ответа не было. Хирш осторожно сделал несколько шагов вперед, стараясь не оступиться, и тут из-за домов послышался странный шум. Он стал подниматься все выше, будто взлетела огромная металлическая птица, и вдруг Хирш увидел, как на мгновение звезды скрыла гигантская черная тень. Он задержал дыхание. Хирш жил в горах. Он слышал много историй о драконах, но никогда не думал, что когда-нибудь увидит одного так близко. С тех пор он больше не видел джоан Иногда Хирж думал, что ее унес дракон, внезапно появившийся в тот вечер рядом с их деревней. Но все чаще ему приходила в голову мысль, ставшая в конце концов одной из самых любимых историй его детей и внуков. Она начиналась с словами «Однажды я подружился с драконом». Камень с громким треском ударился о скалу, рассыпавшись дождем щебня. По темным ночным горам прокатилась эхо. устроил обвал ведь» равнодушно подумала Джоан, поднимая с земли следующий камень и запуская его через все ущелье в дальнюю скалу. Она чувствовала, как в крови все еще кипит волнение, разливаясь в кончиках пальцев невесомостью и полетом. Но Джоан больше не хотела превращаться. Это было слишком легко — стать драконом и не думать ни о чем. А подумать следовало. «Король умер!» — сказал Хирш. Джоан стоило остаться и расспросить его, но в тот момент она не могла удержаться. Король умер. Джон, ее брат, умер. Брат, который хотел ее убить. Насколько Джоан знала, король из него получился отвратный. Новости, которые она слышала в Муэрне, были одна другой хуже. Восстание, беженцы, имперские войска. Жители Моерны были незнакомы с понятием «военная интервенция», но Джоан хорошо понимала, что это значит и чем грозит ее стране. Империя давно мечтала завоевать Инландию, Точнее, ее гор, скрывавший в себе множество ценных руд. Но раньше это было не так легко осуществить. До гор нужно было идти через всю страну. Имперцы понимали, чего это будет им стоить. К тому же к инландским дворянам могли присоединиться Лотари, Верраве и Нордейл. Поэтому во время правления отца Джуан, Джона Доброго, все действия империи сводились к тонкой дипломатической игре и попыткам внедрить свои традиции. Это получалось не очень хорошо. Слишком разными были религии двух стран. Инландские дворяне порой перенимали некоторые обычаи, привлеченные экзотикой, но простой народ воротил нос от южных изысков. Однако, если империя всерьез решит завоевать Инландию, методы будут совсем другими. Спрашивать никого не будут. Религия крессов крайне нетерпимо относилась к неверным, и на завоеванных землях все народы обязаны были следовать ей. «Что будет, когда выросшим с философией выбора инландцам навяжут крестские догматы? Сейчас они просто бежали на север, но сколько времени нужно империи, чтобы завоевать всю страну? Теперь, когда в Инландии нет короля?» Джоан размахнулась и снова бросила камень. Осколки запрыгали по уступам скалы в ущелье. Джоан опустила глаза на свои руки. «Никто не знает, кто теперь будет королем», — сказал Хирш. «Что там говорилось в законах Инландии об этом?» «Большой совет лордов должен выбрать нового короля? Если половина страны уже занята крессами, созвать совет будет проблематично и, скорее всего, уже бессмысленно». «Но мне нельзя к людям! Я же сама решила, что мне нельзя к людям!» Джон беспомощно посмотрела на вершины гор вдали. Ей нужно было спросить совета, поговорить с кем-нибудь, но с кем? Кто, кроме Сагра, знал, кто она? Ответ пришел мгновенно. «Леди Теннесси». И так же мгновенно Джоан поняла, что не может оказаться в Тенгейле. При мысли о том, кого она может там встретить, ей стало не по себе. «Нет, этот вариант не годился. приближенные ее отца». Джон не знала никого из них. Слишком давно она покинула двор, и слишком маленькой была тогда. «Ансельм? Ну где его теперь искать, и стоит ли?» Джоан не боялась его увидеть, как Генри, но и не хотела снова напоминать о себе. «Они хорошо попрощались». «На этом все и закончить». «Кто еще остался у нее? Кого она знала и кто знал ее? Джон внезапно улыбнулся. Она поняла, к кому нужно идти. Закатное зимнее солнце легло на обшитые панелями стены неровными пятнами. Джилл с тоской посмотрела на них. Инкер и Герхард уехали всего неделю назад, но она уже успела смертельно заскучать без них — и было совершенно неизвестно, когда они вернутся. Конечно, хорошо, что они получили такой заказ — изготовить меч для сына князя. Любой оружейник страны мечтал о таком, однако князь непременно хотел говорить с мастерами лично и, разумеется, не собирался для этого покидать столицу. Джо вздохнула. «До Акрии было несколько дней пути, и ведь наверняка какое-то время Инкер и Герхард проведут там». Она грустно обвела кабинет взглядом и вздрогнула. В дверном проеме стояла высокая женщина в длиннополом кожаном кафтане и внимательно смотрела на Джил. «Джо!» — воскликнула та и кинулась навстречу, сметая со стола Инкера какие-то бумаги. Джо осторожно обняла Джил в ответ на жаркое объятие. «Где Инкер?» — спросила она, внимательно осматривая его кабинет. «Уехал!» — выдохнула Джилл. «Я так рада, что ты вернулась!» «Надолго?» «Тебе лучше знать!» — рассмеялась Джилл. Джо посмотрела на нее с непониманием, потом вздохнула. Инкер уехал надолго. «Ему князь заказал меч в Акрии», — ответила Джил гордо, как будто это была ее заслуга. «Он поехал туда». «Тьма», — пробормотала Джо. Посмотрела на стол Инкера, провела пальцами по губам. «Мне нужно было поговорить с ним». «А со мной ты не можешь поговорить?» — спросила Джил уже заранее зная и ответ, и то, что Джо не останется инкер ведь ничего про меня не рассказывал внезапно усмехнулась джо джилл покачала головой джо кивнула подошла к стеллажу с книгами наклонилась читая название джилл внезапно позвала она если бы тебе рассказали что мне нужно стать предводителем или вроде того вести за собой людей что бы ты сказала что ты наверное хорошо для этого подходишь — осторожно ответила Джилл, а в голове при этом пронесся вихрь безумных мыслей. — Предводитель, ведущий за собой людей, что им не рассказал Инкер? — От тебе не кажется, — снова спросила Джо, — что я не очень хорошо лажу с людьми, что я слишком жесткая. Джилл задумалась. Джо смотрела на нее встревоженно, как показалось Джил. Что-то изменилось с тех пор, как Джо уехала. Это было видно и по настороженным глазам, и по маленькой морщинке на переносице, прежде невозмутимо ровной, и потому, как Джо говорила, как будто с трудом подбирая слова. «Тогда в дельте», — медленно начала Джил, — «ты спасла меня не тем, что была мягкой, или хорошо ладила с людьми. Ты спасла меня, потому что была такой, какая есть». Джо долго смотрела на нее, и Джилл видела, как ее лицо постепенно расслабляется принимая привычное невозмутимое выражение. Затем Джо внезапно улыбнулась. «Ты ведь не против, если я останусь здесь на ночь?» Джилл радостно вскрикнула. Бетси вытирала пыль в замке Лексли каждый день. Разумеется, вытереть всю пыль во всем замке за один день она не могла, и потому каждое утро приступала к новым комнатам, постепенно обходя их все — и к моменту, когда Бетси завершала свой круг, пыль успевала накопиться снова. Работу, конечно, нельзя было назвать непыльной, но занятие имело в себе определенную умиротворенность и созидательность, заключавшиеся в бесконечном круге уборки Бетси, которая начиналась и заканчивалась всегда в одной точке — кабинете лорда Лексли. Эта комната неизменно вызывала у девушки благоговейный ужас и трепет, схожий с тем, который кресские фанатики испытывали при виде идола своего божества. В кабинете, кроме полок с большими книгами, в толстых кожных переплетах и огромных карт, развешенных по стенам, было еще множество непонятных предметов, расставленных на столе и каменной полки. Все эти вещи требовалось очень тщательно и аккуратно протирать. У Бетси всегда при этом немного дрожали руки, так как она боялась что-нибудь испортить, и от напряжения она слегка высовывала язык и щурила глаза. Уборка кабинета начиналась с чистки самого камина. Сначала нужно было выгрести из него залу, а уже после этого начинать убирать комнату. Бетси привычными шагами направилась к его огромной каменной пасти и долго скребла, мила, сгребала и стучала. Когда с золой было покончено, она вынесла ведро за дверь, сполоснула в другом ведре руки и взяла тряпку — специальный тонкий шерстяной лоскут, который использовала только для уборки кабинета. Вернувшись в комнату, она пошла было к камину, чтобы заняться уборкой на полке, и тут заметила, что у окна стоит человек. Бетси вскрикнула от испуга и выронила драгоценную тряпочку в камин. Человек повернулся к Бетси, и она увидела, что это женщина. Молодая, хотя ее лицо было слишком холодным и жестким, чтобы женщину хотелось назвать девушкой. На ней были высокие сапоги, охватывающие ногу сильно выше колена, толстая вязаная фуфайка из грубой шерсти с огромным воротом и длиннополый кафтан из темной кожи с высоким стоячим воротником. У женщины было красивое лицо с правильными чертами, но ореховые глаза смотрели слишком пронзительно, а губы были слишком сильно сжаты. Она была высокой, а каблуки сапог делали ее еще выше и стройный Волосы женщины цвета запекшейся крови были частично убраны назад, но не стянуты, как у Бетси, в тугой узел, а мягко спускались, прикрывая уши, как причесывались обычно знатные дамы. Женщина смотрела на Бетси внимательно, поигрывая перчатками, которые держал в руке. — Я ищу лорда Лексли, — наконец сказала она тихо, но очень отчетливо. Высокий голос хорошо соответствовал ее фигуре и тонким чертам лица. Бетси пришлось постараться, чтобы ответить женщине, вспомнить, где находится язык, заставить его шевелиться, наконец произнести правильные слова, но в результате ей удалось лишь выдавить «конечно, моя госпожа» и тут же умчаться прочь в поисках Ульриха. Всем известно, что главной чертой мажордома является полная невозмутимость. Как капитан корабля, он уверенной рукой ведет быть дома, и ровно так же в моменты опасности и волнения он крепкой рукой держит штурвал, не позволяя своему судну сбиться с курса. Мажордом замка Лексли улерих ничем особенно не отличался от всех других представителей своей профессии, за исключением того, что его невозмутимость могла сравниться разве что с невозмутимостью каменных стен этой твердыни. Выслушав сообщение Бетси, сбивчивая до такой степени, что его содержательность приблизилась к нулю, Улерих, не поведя и бровью, отправился напрями к своему господину, на ходу преобразуя сударь там в кабинете «Она требует, я не знаю, откуда его светлость», в безукоризненно вежливое и точное «Милорд, некая леди ожидает вас в вашем кабинете и настаивает на аудиенции». Лорд Лексли, занятый поглощением обеда, поднял на мажордома глаза и недоверчиво прищурился. — В моем кабинете? Это ты ее туда проводил, Ульрих? — Никак нет, ваша светлость. — Тогда как же она туда попала? Никто не знает, милорд. Лорд Лексли нахмурился. Несколько мгновений он разрывался между куском бифштекса, лежавшим перед ним, и странной посетительницей в кабинете, но любопытство и некоторая беспокойность все-таки пересилили, и он покинул обеденный зал в сопровождении мажордома и еще пары слуг. Лорд Лексли вошел в свой кабинет решительным, уверенным шагом. Несмотря на седину в волосах и резкие морщины, изброздившие темное умное лицо, его походка не утратила былой упругости, и он все так же бодро размахивал правой рукой, заложив левую за отворот камзола. Женщина стояла у камина спиной ко входу. Когда Лэксли вошел, она слегка повернула голову, но разглядеть лицо было нельзя. Лорд снова нахмурился. — Кто вы что здесь делаете? — спросил он громко. Женщина у камина обернулась. Лексли шумно выдохнул. «Джоан!» — прошептал он. Отступил на шаг назад и опустился на одно колено. Мажордом и слуги тут же последовали его примеру. Женщина стояла очень прямо, сложив перед собой тонкие руки. «Лорд Лексли!» — сказала она тихо, но ее голос звенел в тишине комнаты. «Моя королева!» — ответил он, поднимаясь, но по-прежнему держа голову низко низкосклоненной. «Что привело вас в замок Лексли?» Она внимательно посмотрела на него. «Смерть», — мягко сказала королева и улыбнулась.